Крылатая пехота. Память. 25.07.2015 Силы противников в гражданской войне были примерно равны. Патовое положение могло сохраняться годами, постепенно разрушая королевство. Однако весной 1983 года войска короны перешли в наступление. В решающей битве над дальнинским ущельем победа досталась монархистам. Они обстреляли и осадили Венетру, заперев членов собрания в горной столице. Осада длилась три месяца. Конец ей положил раскол знаменитого полка белых сов. Когда Временное правительство в очередной раз отказалось начать переговоры, часть воздушных пехотинцев обвинила лидеров в том, что они вели Венетру к гибели. Три отряда захватили членов собрания и выдали войскам короны. Венетра вернулась под власть его величества. Собрание было разогнано. Его участники, включая Кира Лойко, казнены. Мария Гейтс. Казалось, великан Павел Атлит ждал ответа целую вечность. Вечность, наполненную безумием. Барс не отзывался. Лейтенант Юстас Диров вел отряд крупки. К нему присоединились восемь членов экипажа Окулус Арканум, пятеро матросов, двое артиллеристов и белобрысый Мичман. Последний избивчиво рассказал, что на фрегате служило много венетрийцев большинство поддержало мятежников. Было мало пленных и много убитых, нескольких альконских офицеров расстреляли или повесили, но командера Кленова пока не тронули. Рассказ Мичмана привел Дирова в себя. Лейтенант собрался и быстро реагировал на любые изменения ситуации. Он оставил рацию Павлу. По обрывкам переговоров Диров слышал, один из его отрядов закрепился в арсенале, второй штурмовал машинное отделение. Абордаж продолжался. Окулус Арканум ходил ходуном. Жужжали системы подачи боеприпасов, натужно шипела гидравлика, Фрегат готовился к бою в воздухе, пока мятежники, экипаж и абордажная команда дрались на палубах. Выла боевая сирена. Сигнальные лампы пульсировали, как электрические сердца. Коридоры то озарялись алым, то погружались в беспокойный полумрак. Перепады освещения били по нервам. Отряд Дирова почти достиг квартердека, когда по фрегату прокатился рокот выстреливших орудий. «Все», — понял лейтенант. Окулус Арканум пошел в бой. Отряд с трудом пересек последний пролет, уложив с полдюжины мятежников. Дирова ранили в руку, серьезно подстрелили Марка Кройца, и Капрал плелся в хвосте, опираясь на Мичмана. Ольг Фалакрис тяжело дышал, мрачный, словно глубины тени Павел, постоянно проверял рацию, он не сомневался, ему ответят. Первое же попадание в Околус Арканум раскидало отряд по стенам. Диров растянулся на железных ступенях и со стоном повернулся на бок, кривясь от боли в груди. Сплюнул кровью, встретился глазами с Марком. Капрал слабо улыбнулся. Схватившись за перила, лейтенант с трудом встал. Бесконечный день. Вымотал до да, нельзя, но, взяв мостик, он закончит бессмысленный бой. Отряд пока не в могиле, даже если Лявян Алимант всех похоронил. Командир мог посчитать нападение около Сарканум провалом крылатой пехоты Вентас Аэрис. «Фалакрис», — просипел Диров, — «сунь нос, что на квартердеке». В этот момент динамик рации пробосил. «Эй, останец, кончай балаган, вам не отбить корабль». Диров посмотрел на Павла, великан зажал кнопку передачи. «Ты на мостике, Барс?» «Сдавайся». «Не я командую». Павел хмыкнул, забросил винтовку на плечо и, отодвинув Ольга, взялся за ручку двери. «Захожу!» «Ты что?» — начал Диров, но великан уже шагнул вперед. Лейтенант ждал пальбы, однако не раздалось ни выстрела. Точно сов, как и его, ошеломило безрассудство Павла. Диров поднялся на пару ступеней, желая не только слышать, но и видеть происходившее. Он не знал подноготной Павла лишь то, что в прошлом великан числился в белых совах среди лучших. Сразу бросился в глаза квартердек. Мостик Окулус Арканум был не надстройкой, а занимал палубу целиком. Заставленную аппаратурой залу с капитанским постом в центре накрывал купол, дававший обзор в 360 градусов. Конструкцию поддерживали ажурные арки и оплетенные коваными розами колонны. Лепестки блестели с сусальным золотом. Розовые сумерки преломлялись в металлическом кружеве и, впитав свет ламп, рассыпались витражами по полу. На мостике суетились около двух десятков человек. Ими командовал бородатый винетриец. По кителю военно-воздушного корабельного корпуса и четвертушкам лейтенант командеровских «Солнц» на плечах, Диров понял, что это старший помощник Кленова, примкнувший к мятежникам. Мичман о нем говорил. «Зал охраняли пятнадцать цов. Все развернулись к Павлу. На лицах смешалась невероятная палитра эмоций. Радость, надежда, сомнения, беспокойство. Великана узнал каждый без исключения. Вперед выдвинулся амбал лет пятидесяти с рваным шрамом через пол лица. Он уступал Павлу в росте, но не в ширине плеч, и от него веяло угрозой, хотя ствол винтовки смотрел в пол. «Долго ты не отвечал, Барс», — проронил Павел. «Да ты совсем дурной!» — Барс безлобно покачал головой, словно о чем-то сожалея. «Не изменился!» — Великан опять хмыкнул. Дирова передернула. Они говорили, как старые друзья за пивом. Иллюзию портили лишь ощутимое в словах напряжение и гром артиллерии. Окулус Арканум дал залп и сразу содрогнулся от встречного попадания. Отряд во второй раз раскидало по лестнице. Диров упрямо пополз обратно. Команда Мастика сбилась с темпа, но лейтенант-командер быстро восстановил порядок. Диров заметил, что тот не вслушивался в разговор у двери, сосредоточившись на сражении. Стараясь не упасть, великан схватился за края дверного проема, сова за ближайшую колонну, не отпуская винтовки. С полминуты они смотрели друг другу в глаза. «Пристрелишь меня?» — спросил Павел. "Пол корабля уже трупов». «Не я набил». Глупо и тебя класть сверху, скривился барс. Давай к нам. Повисло налитое свинцом молчание. Совы переглянулись, лейтенант-командир покосился в сторону барса и вновь сосредоточился на боевой группе. Диров оторопело сообразил. Мятежник полностью полагался на сов, поэтому и не отвлекался. Те в свою очередь внимательно слушали командира. Павел отрицательно покачал головой. «Так и думал», — мрачно подытожил Барс. «Ты ведь гидский». «Чушь не пари, я на Венетре всю жизнь прожил, пока...» «Пока», — перебил Барс. «Говорю ж, дурной, хрен на рожон лезешь?» Павел насупился. «Тебя защищаю». «Их!» — он кивнул на прочих сов. «Тогда Снежный всех на смерть тащил, теперь ты». «Да что ты понимаешь?» — взвился Барс. «Что лучше один ублюдок под обвалом, чем взвод?» Ольг тихо присвистнул, Марк неопределенно выдохнул в усы. «Точно, Марк же сам винитриец», — припомнил Диров. Он слезнул с губ кровь, сложил два и два и задумался, действительно ли ублюдка завалила и в каком звании Павел вылетел из знаменитого полка. На лицах сов читалось, что им-то история знакома не понаслышке. «Я тебя из виду потерял», — продолжил Барс. «Знал лишь, ты с Венетры уехал». Павел пожал плечами. «Подался, куда взяли?» «Рядовым?» «Рядовым?» «И все равно за них?» Великан промолчал. Диров зажмурился. Нереальность ситуации зашкаливала, пробирает до костей. «Неужели вот так решится судьба Окулус Арканум? «Вот так!» Убедит Павел бывшего однополчанина или Барс выстрелит? Фрегат закачался от очередного попадания, где-то внизу пробило переборку и между пролетами заревел ветер. «Не понимаю тебя, останец». «Нечего понимать. У горцев ого-го -го прошлое, список обит от точки ноль. Я живу настоящим. Хочу просто, чтобы завтра было не хуже, чем сегодня». «Уйдет Альконт, нагрянет Грион». «Негрион, еще кто позарится?» «Будто мы беспомощные птенцы. Мало ты веришь тем, с кем всю жизнь прожил?» «К концу войны шиш от вас останется», — вздохнул Павел. «Думаешь, дерешься за Венетру?» «Не, из-за старых споров. Из страха, что косо посмотрят те, кто тебе плеш проел больными мечтами». «Знаешь же, тут...» — великан постучал по лбу указательным пальцем. «Сейчас, может, и победишь». но потом не выиграть. У будущего не выиграть. Не у Альконта. Без флота растащит Венетру на алюминий, феррит, уголь, газ и нефть. А прёшь на пролом, как снежный». Лицо Барса дрогнуло. Диров и Марк с Ольгом сверлили взглядами спину Павла. За три минуты он сказал больше, чем за годы на Вентос Лейтенант легко разбил бы его доводы, но совы слушали очень внимательно. За каждым словом крылась история, о которой посторонние могли лишь догадываться. Павел облизнул потрескавшиеся губы, рука барса с винтовкой тряслась, дуло порой касалась пола, царапая тишину. «Совы всегда были лучшими», — устало добавил великан. «Но история изменчивая баба, не знаешь, что запомнит. После Гражданской войны одни называли нас героями, другие предателями». Только в остатке, куда ни глянь, руины. Скажи, про меня в полку говорят?» «Не говорят», — криво улыбнулся Барс. Совы зашептались. «Помнят». «Нет, не завалило снежного», — прищурился Диров. Павел спас сов от гибели, и те сговорились. Наверняка все как один выгораживали его на трибунале, чтобы к расследованию не привлекли чтецов. Иначе не отделался бы великан простым разжалованием. «Я не хочу стрелять по своим, Барс». Но станешь? «Если придется», — честно ответил он. «Так хоть кто-то выберется». Барс стиснул винтовку, уродливый шрам побелел. «Есть что нам предложить?» Павел повернул голову и посмотрел прямо на Дирова. Первым желанием лейтенанта было послать его в тень, высокомерно заявить, Флот Его Величества не идет на компромиссы с мятежниками, а набившие оскомину своей элитарностью белые совы болтаются, как ошметок в канализации и не в силах выбрать, кому верны. Однако затем внутри Дирова что-то надломилось. Он четко осознал. Ему давали шанс завершить абордаж быстро, практически бескровно и не сдохнуть под занавес. Сохранить остатки взвода и покончить с безумием. Захватить квартердек Окулус Арканум — оборвать воздушное сражение, выдохнуть и рухнуть без сил. Устав требовал отказаться от любых сделок, но сегодня Диров уже не мог терять людей. Он молча наклонил голову, и Павел ответил Барсу «Есть». Барс развернулся, вскидывая винтовку, и выстрелил. Хлопок гулко раскатился под куполом, мятежный лейтенант-командер упал на площадку капитанского поста с пробитой головой. Бой за квартердек не занял и пары минут. Совы единодушно поддержали Барса, разоружили команду Мостика и пустили к аппаратуре отряд Дирова. Лейтенант приказал немедленно убрать флаги, передать световой сигнал на Вентос и привести командера Клёнова. К удивлению, Дирова работала радиосвязь. Настраиваясь на частоты Вентос он обнаружил, что Селестия Лекс вернулась в флоту. Продлить бой еще чуть-чуть, Окулус Арканум не сдобровать. Павел и Барс договорились вовремя. Лейтенант повернулся к ним. Бывшие однополчане о чем-то тихо спорили. Барс устало опирался на колонну. Он знал, около Арканум не справился бы с двумя боевыми группами, но сам собирался драться до последнего, не убеди великан отступить. Диров посмотрел на замигавший индикатор входящего сигнала. Отцов следовало избавиться до разговора с Вентес «Сова!» — окликнул он Барса. Нужно успокоить ваших и освободить экипаж. Справитесь? Атлит проводит. А они...» Ольг под взглядом лейтенанта замолчал. Барс улыбнулся к рта. «Справимся!» И кивнул Павлу. «Идем, останец!» Диров встретился с Павлом глазами и плотно сжал губы. Лейтенант не хотел знать, как совы сбегут соколу с Арканум. Достаточно, что он их отпустил. Если не уйдут сейчас, строем отправятся под расстрел. объяснять это исчезновение он будет после в отчете и сделка дорого ему обойдется глядя им в спины диров поймал себя на том что мысленно называл отряд барса совы пехотинцы венетрийцы не мятежники павел и ему залез в душу индикатор входящего сигнала продолжал настойчиво мигать диров принял вызов и отчетливо произнес «Вентас Аэрис, — говорит лейтенант Юстас Диров, — Окулус Арканум взят». Из динамиков донесся хор радостных воплей, оглушивший едва ли не сильнее недавно сотрясавший фрегат артиллерии. Алимант призвал команду мостика к тишине и приказал Дирову докладывать. Лейтенант говорил сжато, безэмоционально. У него кончились силы переживать. Рассказ о высадке на фрегат, предательстве винитрицев из числа экипажа Окулус Арканум, хаусе во время воздушного боя и захвате Квартердека. Умолчал лишь о выступлении Павла и сделке с Барсом. «Что с абордажным шлюпом Селестии, спросил Алимант. «Не знаю, сэр», — ответил лейтенант. «Отправлю кого-нибудь глянуть. Возвращаю пост к командеру Клёнову. Жду сообщения». Диров отключился, забыв добавить «связь завершил». «Послав Ольга справиться об абордажном шлюпе?» Он отошел подальше от капитанского поста и отыскал спокойное место между парой колонн. С боями на сегодня все. Лейтенант не сомневался. Павел и Барс закончат дела на фрегате без лишнего шума, и совы исчезнут тихо, как призраки. Диров нервно хихикнул, представив свой рапорт. До «Да чего же он скатился? Послышались шаги. Лейтенант поднял голову, сморгнув накатывавшую сонливость, и увидел прихрамывающего Марка. Стараясь не потревожить кое-как перевязанные раны, Капрал присел рядом на пол. «Вы в порядке, сэр?» Диров вяло отмахнулся. Марк расшнуровал ботинок, достал из него табакерку и приглашающий щелкнул крышкой. Предложение выглядело понебратски, но сейчас лейтенанта не волновала субординация. Он вытянул руку, и Капрал насыпал ему щепотку между большим и указательным пальцами. Занюхав порошок, Диров запрокинул голову. Табак обжёг лёгкие и расслабил забитые мышцы. «Что ты бы сделал на моём месте, Кройц?» отбросив устав, прямо спросил лейтенант. «На месте офицера?» Марк фыркнул. «Немедля бы застрелился!» Диров от души рассмеялся, Капрал улыбнулся в усы. «Вы про Павла знали?» «Нет». Половина досье вымарана. Как думаешь, теперь он вам расскажет? Сдается мне, даже лис из него правду не вытянет. Марк посмотрел на крутившегося возле связиста фольга. Да и после такого... Уволится наш великан, наверное. Диров неопределенно качнул кистью. Он тоже так думал. Мостик Окулус Арканум гудел от докладов. Боевые группы обменивались отчетами о повреждениях, раненых и потерях. Всем трём предстоял долгий ремонт, когда Венетра успокоится. На у целителя Титаросева и отца Рауна, Капеллана, значительно прибавилось работы. Алимант попросил старшего лейтенанта Виктора Карсова вызвать майора Анатолия Даремина. «Что в небе?» «Кого не смогли уронить, те висят», — грубовато ответил майор. «Пёсь дети все! Крапивника ищет верцинк!» хару на задворке унесло, там какие-то гражданские повылазили». Алимант нахмурился. Внутри шевельнулось неясное предчувствие. «Лейтенант Карсов». «Уже, сэр», — тот будто прочитал его мысли. Зазвучал искажённый связью голос старшего лейтенанта Себастьяна Левицкого. «Вызывали?» «Доложите обстановку». «Жив, сэр. Здоров. Без одного двигателя», — хрипловато ответил Старлей. «Вижу чудо из чудес! Шикарная шхуна гонится за ржавым галеотом, и, не поверите, долбанная корзина лучше!» «Авасандара!» — выкрикнул алимант, но, по крайней мере, не бросился к месту Карсова. Он резко сбавил тон. «Галиот называется Авасандара? Лейтенант Левицкий, отвечайте!» «Да тень разберет!» «Лейтенант Левицкий, сожги вас белое солнце!» — прошипел офицер. «Немедленно опишите галеот. что Что-то в интонациях командира убедила Старляя выполнить приказ досконально. «Старый, сэр. Модель где-то двухвековой давности. Трёхпалубная, трёхкрылая. Оснащение нестандартное. Балансир плюс два вспомогательных и добавочный дизель. Топливо не жалеют, рвут на форсаже». «Фаина», — оцепенел Алимант. «Мария». «Лейтенант Карсов, связь Саввы Асандара. Лейтенант Левицкий, прикрывайте Голиот!» Алимант в который раз до боли в пальцах сжал кулаки за спиной. Он беззвучно взмолился Белому Солнцу, прося защитить Марию и уберечь малышку Финни, где бы та ни была. Что она в небе, на Голиоте или на Шхуне, Алимант страшился даже думать. Офицер надеялся, сестра на Венетре. Чудовищным напряжением воли... Он заставил сердце биться спокойно и размеренно. Пара минут. Пара долгих, бесконечных минут. Лицо замерло маской. Экипаж сегодня видел слишком много его эмоций. Когда Аве Асандара ответил, Алимант медленно сел в капитанское кресло и склонился над пультом. «Уэнтас спросил Вильгельм Горэнд. «Извините, вы слегка не вовремя». «Мне безразлично», — произнес офицер. «Где ваш капитан?» «Вот поэтому и не вовремя», — вздохнул Вильгельм. «Как бы помягче объяснить».